Глава восьмая. Танаис. Район грузового портала. 10 часов 54 минуты. Внимание! Чужие начали сближение с Танаисом. До сотни трезубцев идут курсом на грузовой портал. Они нас обнаружили. Каждое слово сопровождали потоки данных, информация о целях, их количестве, траекториях движения, энергооснащенности поступала непрерывно в режиме реального времени. Спокойно, они попытаются провести разведку боем. Дитрих неотрывно следил за приближающимися эскадрами. Инсекты понятия не имеют, сколько нас, где мы и что собираемся предпринять. Костин, на связь. Реактор неустрашимого на 5% мощности. Идет загрузка боекомплекта артиллерийских палуб. Пахомов. Галакт-капитан Горман на связи. Докладываю. Во втором тоннеле идет бой. Связи с майором нет. Патрик, узнай, что там происходит. Доронин, почему молчишь? Дистанция до передовой эскадры 116 километров. «Ощущаю нарастающее телепатическое воздействие. На борту трезубцев сконцентрированы телпы. Блокираторы не выдержат их коллективного воздействия. Понял тебя. Батареи с первой по девятую распределить цели по секторам. Мы должны продержаться». Дитрих не питал иллюзий, он понимал. Танаист не удержать. Станция обречена». Но есть шанс сломать ситуацию, не подпустить твари к складам, не дать противнику встать под загрузку, продержаться, пока Джефф не подготовит неустрашимого, а группа Пахомова не откроет доступ к реакторам. «Кто-то из нас обязательно должен выжить, доставить информацию в штаб флота». Одни и те же мысли кружили в голове, в них сейчас сосредоточивался смысл жизни. «70 километров, цели распределены, батареям огонь!» В первый момент ничего не изменилось. Эскадры противника продолжали сближаться с Танаисом. На временном командном пункте, где находился Дитрих, уже отчетливо ощущалось возрастающее телепатическое воздействие Как вдруг передовые построения трезубцев сломали строй, десятки кораблей как будто подернулись дымкой. Это беглый огонь импульсных электромагнитных орудий взламывал органическую броню, окутывая фрегаты инсектов облаками мельчайших обломков, смешанных с декомпрессионными выбросами. Ответный залп оказался неточным, неэффективным. Мощные бортовые лазеры трезубцев вспарывали обшивку Танаиса, в космос выбрасывало ослепительные гейзеры расплавленного вещества, но инсектам мешали облака обломков, расползающиеся в местах гибели фрегатов первой волны. Дитрих рассчитывал именно на такой эффект. Им придется маневрировать терять время, подставлять под наши удары все новые и новые корабли, что только добавит хаоса. В мыслях присутствовала горечь. Он лишь на миг представил, что сейчас творилось бы в окрестностях станции, если б не уничтожение сети. «Мы оказались слабым звеном тщательно спланированной обороны», мрачно думал он, Наблюдая, как отработали системы антилазерной защиты, отстрелив контейнеры с нанокристаллами, способными преломлять и рассеивать разряды когерентного излучения. Атака со всех направлений! Враг определил цель. Эскадры противника перестраивались, маневрировали. Казалось, что вся их армада пришла в движение, окружая надстройку грузового портала. Всем батареям беглый огонь! Космос пылал. Раскаленные газопылевые облака, клубясь, растекались в пространстве. Они обволакивали Танаис, будто новорожденная атмосфера. Их подсвечивали плазменные двигатели трезубцев. Фрегаты пытались во что бы то ни стало прорваться к поверхности, выйти на дистанцию прямого визуального контакта с целями, чтобы обеспечить эффективную работу систем энергетических вооружений. Они извлекут урок. Несмотря на предельное напряжение схватки, Дитрих машинально анализировал происходящее. Поймут, что мощь лазерных установок нейтрализуется современными средствами защиты. Им нужны наши технологии. Без них у инсектов нет шансов в космических битвах. Батареи, расположенные по периметру грузовой надстройки Танаиса, не прекращали огня. Под управлением в электромагнитные орудия били по сигнатурам, снарядные трассы прошивали газопылевую завесу, нанося чудовищный урон чужим кораблям. Их органическая броня не выдерживала сокрушительных ударов. Сотни трезубцев, потеряв управление, щелись огромными пробоинами, дрейфовали в пространстве дитрих читал энергетические матрицы перегруженный рассудок едва справлялся с потоками данных первая атакующая волна фрегатов уничтожена за границами орбитального кольца около сотни сферических крейсеров начали боевое маневрирование до сих пор непонятно для каких целей предназначены шипы усеивающий поверхность огромных кораблей. «Хостин, на связи! Реактор на 7% мощности. Нужно еще 30 минут. Форсируй работы, Горман!» Галакт-капитан не ответил. Видимо, он спускается в недра станции. Одна надежда, что Пахомов справится. «Внимание всем! Батареи внешнего кольца в автоматический режим!» «Мнемоником отступить на борт неустрашимого!» Дитрих ни на секунду не терял общего видения ситуации. Обстановка усложнялась с каждой секундой. Искалеченные корабли противника, как оказалось, рано списывать со счетов. «Нельзя забывать, с кем имеем дело», – подумал он, отдавая приказ. «Покинуть демаскированные узлы обороны». «Вовремя!» Сотни трезубцев, искалеченные, постепенно снижающиеся, внезапно озарились вспышками множественных запусков. Они высаживали десант. Тысячи небольших каплеобразных аппаратов отделялись от гибнущих фрегатов, устремляясь к Танаису. Зенитные комплексы, расположенные на каждом уступе, защищающий каждый вакуумный док, вступили в бой. Огненные трассы скорострельных орудий, пылающие факелы стартующих ракет, бледное сияние формирующихся плазменных сгустков, мириады огней озарили пространство над амфитеатром событий. Десантные модули противника сбивало сотнями, они превращались в сгустки пламени, распадались на части, некоторые теряли управление, врезались в обшивку. Взрывы сливались в сплошную вибрацию, в отсеках гасло освещения, лопались, не выдерживая деформации, вмонтированной в переборке устройства, судороги металла разрывали кабели питания, повсюду сыпали искры, что-то рушилось, и там, где еще сохранилась атмосфера, зловещий скрежет сливался в протяжный утробный вой. «Всем доложить!» Рассудок тонул, захлебывался в хаосе бушующих энергий. Дитрих покинул разрушенный отсек выбрался наружу через аварийный люк, не узнавая окружающего пространства. Он находился у вершины грузового портала. Десятки огромных кольцевых уступов сбегали вниз к устьям трех магистральных транспортных тоннелей. Несколько минут назад здесь располагалась единая тщательно продуманная структура теперь же повсюду зияли безобразные пробоины клубились облака мелких частиц обломков тускло светились раскаленные фрагменты изувеченных механизмов зенитные комплексы продолжали вести непрерывный огонь но взгляд дитриха заледенел на иных деталях повсюду кишели двалги успевшие высадиться из уцелевших под огнем модулей «Всем доложить!» Его голос дрогнул, срываясь на крик. «Тишина! Мертвая тишина!» в ответ. Он резко обернулся, с трудом рассмотрел ближайшую батарею второго кольца оборонительных укреплений и понял – отказала лазерная связь. Дитрих бегом бросился к Казимату, на ходу установил контакт с зенитными комплексами, снимая запрет на ведение огня по внутренним секторам обстрела, оставив в списке исключений лишь крейсер Неустрашимый. Транспортный тоннель номер два, одиннадцать часов четырнадцать минут. «Двалги! Они прорвали оборону!» Галакт-капитан Горман только что преодолел шлюз, успел отбежать метров на пятнадцать, как вслед за ним в транспортный тоннель ворвались боевые особи инсектов. «Патрик, в сторону! Найди укрытие!» Мгновенно отреагировал Пахомов. Горман метнулся к стене. В тоннеле царила ядовитая атмосфера. Под ноги попадались многочисленные обломки рухнувших конструкций, и отыскать надежную позицию не составило труда. Он заметил фрагмент монорельса рядом с мятую расколовшуюся грузовую капсулу и бросился к укрытию. Со стороны искалеченного Аргуса по чужим хлестал шквальный автоматический огонь. Двалги, не обращая внимания на едкую атмосферу, сходу устремились в атаку. Их экипировка дымилась, поверхность органических пластин не выдерживала контакта с кислотным туманом, но это не остановило боевых особей. Они пробежали мимо позиции Гормана, не заметив галакт капитана, затем не выдержали кинжальных очередей, рассыпались по пространству тоннеля ища укрытий, падая, стреляя в ответ. Индикатор работы мнемонического блокиратора – Тревожно взморгнул. Патрик собирался ударить в тыл прорвавшейся группе, но плотный огонь со стороны транспортного корабля не давал поднять головы. Фрайк, что же делать? Он покинул укрытие, начал отползать к закругляющейся стене, когда вслед за отрядом бойцов в тоннель проникла группа мыслящих. Телпы не рвались вперед. Они двигались осторожно, прижимаясь к противоположной от позиции горма на стене тоннеля, используя каждый выступ ребер жесткости как укрытие. Инстинктивный ужас на миг захлестнул рассудок Патрика: Они меня не видят. Не видят! Не видят. Индикатор, отражающий работу мнемонических блокираторов, изменил цвет из оранжевого. Он стал рубиново-красным. Еще один отряд двалгов. Ему казалось, что пространство тоннеля шевелится. Ужас сдавил горло. «Я не хочу умирать!» Мысль металась в опустевшем рассудке. Пальцы рвали плазменную гранату из-под сумка. Он успел сжать сенсор активации, как вдруг алая искра погасла. Лагрианские устройства отключились. Мыслящие мгновенно обнаружили Гормана, сконцентрировались на нем. Телепатический удар не оставил Патрику ни единого шанса на сопротивление. Мир кружился перед глазами, он тщетно силился поднять руку. Граната, поставленная на сенсор, так и осталась сжатой в его сведенных судорогой пальцах. Горман рухнул на колени воздуха не хватало он задыхался я хочу жить телпы чуть ослабили хватку дали сделать судорожный вдох жить иди мы отпускаем тебя патрик не смог сопротивляться воздействию группы мыслящих к нему вернулось спокойствие Дышилось легко, сознание как будто озарило теплым светом. — Войны не будет, мы прекратим сопротивление, — шептал он шаг за шагом, впитывая навязанное извне чувство ненормальной лихорадочной эйфории. — Паша! Пахомов! Он шел уже не таясь. Не стреляй, это я, Патрик! Двалги отползали прочь. Огонь со стороны открытой рампы грузового корабля внезапно прекратился. «Горман, с ума сошел! Уходи! В сторону! В укрытие!» «Джорген, прекрати!» Губы Патрика исказило подобие улыбки. «Все нормально! Больше никто не станет стрелять! Ты видишь, двалги не атакуют!» «Он под контролем телпов!» «Вижу, Паша, не стреляй в него! Этим ничего не исправишь! Пусть пройдет мимо! Посмотри, у него нет оружия!» «Джорген, ты себя слышишь? Он кинется на нас!» Горман уже находился в нескольких метрах от рампы. «Фрайк, у него граната на сенсоре!» Пахомов вскинул оружие, длинная очередь разорвала грудь Гормана, пробила бронескафандр. Галакт-капитан упал, не чувствуя ни боли, ни отчаяния. Последние секунды его жизни озарял теплый свет. Он ощущал покой, безмятежность, слышал тихий незнакомый голос. «Встань, сделай шаг, разожми пальцы». Пахомов Успел дать еще одну очередь. Горман пошатнулся, но не упал. «Назад! В укрытие!» Крик галак лейтенанта Джоргина потонул во вспышке плазменного разрыва. Двалги вновь поднялись в атаку. Мыслящие осторожно направились следом. Они чувствовали, кто-то еще затаился в искалеченном грузовом корабле. Грузовой портал. 11 часов 30 минут. Вражеская армада царила над поверхностью Танаиса, окружая станцию подобно облачному покрову. Инсекты завершали перестроение, некоторые корабли высадили десантные группы, наиболее крупные единицы флота, похожие на усеянные шипами сферы, сгруппировались в районе складов. Дитрих бежал по широкому гребню изуродованной надстройки, когда его импланты выделили из беснующихся вокруг энергии сигнатуры крейсеров противника, идущих курсом курсам атаки. Шипы, густо усеивающие обшивку сферических кораблей, недвусмысленно демонстрировали свое предназначение. Характерные энергетические матрицы активных систем вооружений – читались достаточно четко. Длинные иглы являлись лазерными излучателями, короткие – генераторами плазмы. Атакуя, сферы вращались вокруг оси, что позволяло им вести непрерывный огонь в избранном направлении. Дитрих бросился к ближайшему укрытию. Он вел постоянную трансляцию данных, надеясь, что кто то из манемоников принимает их батареи внешнего кольца введенные в автоматический режим за четверть часа ожесточенной схватки с трезубцами практически израсходовали боекомплект большинство огневых точек получило серьезное повреждения и сейчас на новую угрозу ответили лишь разрозненные ракетные запуски События развивались по заранее продуманному сценарию. Армаду чужих кораблей сковывало неожиданное противодействие систем противокосмической обороны. Они пытались во что бы то ни стало подавить очаг сопротивления, бросая в бой новые и новые силы. Дитрих ждал этой атаки, но не представлял истинной разрушительной мощи крейсеров противника. Слабое противодействие не остановило их. В ответ ударили лазерные установки сфер. Разряды казались непрерывными. Сотни темно-вишневых нитей располосовали мрак, впились в наклонные стены кольцевой надстройки, насквозь прожигая бронеплиты. Один из лучей вспорол обшивку недалеко от укрытия Дитриха. Он отчетливо видел... Каким разрушительным последствием вело медленное вращение вражеских крейсеров? Лазерные лучи прорезали обшивку станции на всю глубину, двигаясь будто раскаленные ножи, рассекая несущие конструкции, уничтожая внутреннее наполнение отсеков. Беззвучные взрывы следовали один за другим. Сферы неумолимо приближались. Многотонные фрагменты защитного периметра, лишившись опоры, медленно рушились, сползали, врезались в уступы кольцевых вакуумных доков, причиняя новые разрушения, умножая цепь вторичных техногенных катастроф. Крейсеры противника перенесли огонь на противоположную часть защитных сооружений грузового портала Танаиса, последовал плазменный залп, превративший в облако раскаленного газа несколько километров периметра. Лазерные разряды теперь били внутрь амфитеатра, короткими росчерками уничтожая зенитные батареи. Дитрих воспринимал происходящее как тяжкий кошмар. Он понимал, что сопротивление еще не сломлено, под сокрушительный удар попали небоеспособные, исчерпавшие ресурсы батареи, но каждая выигранная минута теперь будет стоить огромных жертв. Противник ясно продемонстрировал ударную мощь своих крейсеров. Все новые и новые сферы сближались с Тенаисом, двигаясь из глубин космического пространства, словно волны прибоя. Он привстал, оценивая обстановку. Ударная группа из десяти крейсеров удалялась еще немного, и они скроются за близким изгибающимся горизонтом огромной станции. «Джефф, как дела у тебя?» Хостин откликнулся немедленно. «Повреждений нет. Я временно отключил ближайшие к неустрашимому зенитные комплексы. Маскирующие поля работают. Процедура расконсервации завершена». Реактор на 25% идет накопление энергии для гиперпривода. «Жди моих указаний», – ответил Дитрих. Новая волна трезубцев приближалась. Десантные модули, опережая фрегаты, шли на снижение. Дитрих взглянул вниз. Грузовой портал Танаиса утратил очертания тщательно продуманного техногенного объекта. Теперь он стал похож на кратер с оплавленными склонами. Связь с батареями второго кольца? Нет отклика. Проклятие! Он отвел взгляд от панорамы чудовищных разрушений. Придется восстанавливать управление. Развязка стремительно приближалась. Дитрих продвигался по изуродованной оплавленной поверхности среди нагромождений различных конструкций, не прекращая наблюдать за перестроениями вражеской армады. Около сотни сфер образовали окружность, совершая геосинхронный маневр над поверхностью Танаиса в районе, где располагались склады хранения гиперприводов и систем тяжелых вооружений. Нельзя допустить, чтобы они вскрыли хранилище и начали загрузку трофеев. Внезапно на пути Дитриха возникла преграда. Два десантных модуля инсектов, сбитые зенитным огнем, врезались в обшивку Танаиса. Двалги, выжившие при крушении, рассредоточились, контролируя подступы к поврежденным кораблям. Обойти их стороной не выйдет, только время потеряю. «Но и вступать в бой бессмысленно!» Он осмотрелся. Неподалеку чернила пробоина. Туда. Темный изуродованный отсек с деформированными переборками плохо подходил в качестве укрытия. Единственную дверь, ведущую к коммуникациям вакуумных доков, заклинило. Пробоина, через которую он спустился, зияла в потолке. «Ловушка, а не позиция!» с досадой подумал Дитрих, но выбирать не приходилось. Ближайшая батарея второго кольца системы ПКО находилась в пределах радиуса действия передатчиков имплантов, а большего сейчас и не требовалось. Мнемонические блокираторы лишь изредка взмаргивали зеленой искрой индикации. Мыслящих поблизости нет, значит и Двалги особой угрозы не представляют меня они не заметили обыскивать разрушенные отсеки им ни к чему попытаюсь дитрих все же вскарабкался на массивный неработающий в данный момент генератор выглянул наружу через пробоину в потолке отсека определив позиции противника он установил две плазменные гранаты отстрелил несколько датчиков все теперь за дело связь с ближайшим сегментом На этот раз автоматика ответила на тестовый запрос. Он отступил вглубь отсека, присел, положил оружие на колени, машинально прикрыл глаза, погружаясь в кибернетическое пространство. Точка доступа открылась. От сегмента к сегменту прошла команда, восстанавливая сетевые соединения. Мнемоники отлично справились со своей задачей. Дитрих, используя возможности подконтрольной аппаратуры, вышел на связь с неустрашимым. «Джефф, я начинаю. Есть известие от Пахомова или Гормана?» «Нет, мнемоники на борту. Гиперпривод заряжен. Ждем». «Слушай внимательно, галакт-капитан. Что бы ни случилось, ты стартуешь, как только Хоук расчистит коридор. Это приказ. Он не обсуждается». «Вариант с уничтожением реакторов провалился, иначе группы уже вышли бы на связь. Они погибли. Я не фиксирую изменений в сигнатуре ядра реакторов». Дитрих пытался говорить спокойно, но ничего не получилось. Голос дрожал. «Твоя задача – доставить собранные данные в штаб флота. Кот Танаиса позволит тебе выйти на связь с адмиралом Мищенко. Слушай, не перебивай!» «Я продержусь еще какое-то время, не допущу их к складам. Ты должен убедить адмирала. Только удар аннигиляционной установки предотвратит начало войны. Все, исполняй!» Дитрих отключился и временно заблокировал канал связи с неустрашимым. «Энтони!» Ответ пришел с секундной задержкой. Голос Хоука показался тусклым, бесцветным лишенным каких-либо эмоций. «Мы готовы, ждем приказа. Ты контролируешь ситуацию?» «Абсолютно. Передаю данные, мы реактивировали неустрашимый, твоя задача – обеспечить ему стартовый коридор». «Принято», сухо, – сухо ответил Энтони. Каждому, кто защищал Танаис, пришлось сделать жестокий, но осознанный выбор. «Джефф, Хостин не был исключением. Приказ получен, все системы неустрашимого готовы. От групп ушедших в тоннели по-прежнему нет никаких известий. Прошло уже больше полутора часов. Погибли, не сумели пробиться. Старшему поколению мнемоников, прошедших через жесточайший естественный отбор в подпольных центрах имплантации, скормленных корпоративной окраиной, Чужды иллюзии. Они редко питают надежду и потому кажутся замкнутыми, жесткими и даже жестокими. Боевой мостик, постам управления, полная готовность, ожидание стартового коридора, артиллерийские и зенитные комплексы, захват целей. Сказал это буднично сухо, словно подводил черту под жесточайшими событиями последних часов. Над изуродованной надстройкой транспортного портала Танаиса фрегаты чужих формировали плотные построения, прорваться через которые для давно устаревшего, выработавшего ресурс крейсера казалось делом невозможным. Чужие уверовали в победу. Их крейсера, образующие кольцевое построение, приступили к решающим действиям. Сотни лазерных лучей впились в обшивку Танаиса, постепенно прорезая мощное керамлитовое бронирование. Дитрих похолодил. Они не собирались вставать под загрузку. Чужие хотят вырезать модули складов с корпуса станции, Значит, в состав армады входят корабли, уже оснащенные гиперприводами, способные состыковаться с отделенными от Танаиса хранилищами и скрыться в гиперсфере. Только немедленное уничтожение станции могло бы предотвратить роковые события, но от групп ушедших в тоннели нет никаких известий. Что делать? ждать пока складские палубы отделятся от танаиса попытаться уничтожить корабли оснащенные гипердрайвом не вариант если секторы обстрела блокируют трезубцы а инсекты без тени сомнения пойдут на любые жертвы батареи второго кольца окажутся бессильны не дать им отделить складские палубы от танаиса и одновременно обеспечить неустрашимому Беспрепятственный старт, гибельный холод отчаянных мыслей, тонкие эфемерные нити канала в мнемонической связи, отклики боевых станций, реакции автоматических систем подконтрольных батарей, последние команды подчиненным. Энтони, задача изменилась, теперь твоя цель крейсера противника. Джефф, начнешь подъем по моему приказу. Периметры грузового портала Танаиса внезапно озарили тысячи микровзрывов. Изуродованные сегменты верхнего кольца противокосмической обороны отделились от исполинской надстройки, аварийная расстыковка придала им импульсы ускорения, и мертвые, лишенные энергии фрагменты конструкций, врезались в тесные построения фрегатов противника. Новая серия взрывов сбросила оплавленные бронеплиты обшивки, открывая по внешнему периметру надстройки порты батарей второго кольца систем ПКО. Импульсные орудия, нацеленные в зенит, открыли ураганный огонь. Поражая ближайшие трезубцы, сегменты периметра, обращенные в сторону складов, произвели массированный ракетный запуск по крейсерам противника – Дитрих сознательно использовал только кинетические системы вооружений. Массы обломков, облака антилазерных частиц, кристаллизованные газы, мельчайшие капли расплавометалловой органики по-прежнему царили над Наисом, осложняя применение лазерных орудий и генераторов плазмы. Хоук, начинай! В семи километрах от грузового портала станции на одной из консервационных площадок вдруг зародилось яростное пламя. Два древних крейсера эпохи Галактической войны «Центавр» и «Фрис» при поддержке девяти фрегатов неожиданно пришли в движение. Покрытая шрамами, зияющая пробоинами обшивка исполинов озарилась отцветами от работы планетарных двигателей. Лишь Арчер пока не проявлял признаков боевой активности. Искра самосознания, еще в рассудке Энтони Хоука, диктовала одиночкам ясные, недвусмысленные целеуказания. Вдыхала новый смысл в каждое действие искусственных интеллектов. Центавр начал медленно разворачиваться. Небольшой запас планетарного топлива, сохранившийся на борту крейсера, позволил ему осуществить отрыв от поверхности Танаиса и приступить к боевому маневрированию. Фрегаты, стартовавшие чуть раньше, образовали построение в виде дуги, поднимаясь все выше, открывая себе дополнительные сектора обстрела. Хоук, отдавая приказы одиночкам, действовал дерзко. Чужие заставили его поменять местами базы данных для систем ПКО в надежде использовать батареи Танаиса против флота Конфедерации. Расчетливый ход со стороны коллективного разума не учитывал вероятных последствий, таких как внезапная активация древних боевых кораблей. Реликты эпохи первой галактической при прежних условиях, подлежащие безусловному уничтожению, беспрепятственно стартовали под равнодушным взглядом устройств слежения, более не воспринимающих их как цель. Прямой нейросенсорный контакт выплеснул в сеть одиночек клокочущую в душе Хоука ярость, дал искусственным интеллектам мощную мотивацию к действию, указал цели, и веками дремавшая сила подхватила его порыв. Планетарные двигатели Арчера извергли пламя. Хоук неподвижно застыл в кресле. Он отдал все силы на формирование сети, стал ее ядром, уподобился одиночкам. Его уже не волновали вопросы жизни и смерти. Остались лишь боевая задача и враг, неисчислимый, неподвластный пониманию, но уязвимый. Фрегаты земного альянса выглядели букашками на фоне построения сотен чужих крейсеров. Противник поначалу игнорировал их, лишь полсотни трезубцев рванулись на перехват. Дитрих сумел заранее просчитать ситуацию. Сферы противника оказались в тактически невыгодной, уязвимой позиции. Их кольцевое построение дрогнуло под ударом внезапно оживших батарей противокосмической обороны. Эскадры трезубцев, царившие над надстройкой грузового портала, также попали под ураганный обстрел. Они гибли, не успевая оказать серьезного противодействия. Очаг внезапного сопротивления ширился, вновь приковывая к себе внимание чужих. Фактор внезапности отработал мощно, сокрушительно. Большая часть ракет достигла целей. Последовательное подключение секторов периметра создавало иллюзию масштабности событий. Все новые группировки армады попадали под массированный обстрел внутри грузового портала. Среди оплавленных уступов из Полинского амфитеатра вакуумных доков Автоматика выпустила резерв зенитных орудий, и сотни десантных модулей противника, осуществившие благополучную посадку, неожиданно оказались под перекрестным огнем. Шок длился недолго, но космическая битва не терпит секунд промедления. Мыслящие бессильны против кибернетических систем, они не способны повлиять на них, В плену у общественного разума не осталось ни одного мнемоника, и это обстоятельство привело к замешательству. Враг пытался оценить угрозу, реорганизовать построение, теряя секунду за секундой, не обращая должного внимания на древние космические корабли, пренебрегая ими. Атакующий бросок девяти автоматизированных фрегатов показал, на что способны модули боевых искусственных интеллектов. Трезубцы, идущие курсом перехвата, успели произвести лишь один лазерный залп. Им ответили импульсные орудия комплексов «Прайд», рассчитанные на поражение тяжело бронированных целей, Одиночки не тратили впустую ни одного снаряда, ни единого эрго-силовых установок. Любая цель, находящаяся в пределах досягаемости, не ускользала от их внимания, немедленно подверглась обстрелу вне зависимости от того, представляла она в данный момент опасность или нет. Созданные разрушать реликты былой войны не заботились о цене, которую им неизбежно придется заплатить. Обшивка древних кораблей, без того зияющая множеством пробоин, постепенно раскалялась от бесчисленных лазерных попаданий, выходили из строя сегменты батарей, смолкали орудия, но все равно 9 фрегатов продолжали бой, двигаясь сложным курсом маневрирования, неумолимо приближаясь к своей основной цели, попутно сметая любое сопротивление. 30 секунд. 45. Три фрегата не выдержали ответного огня, вдруг начали разваливаться на фрагменты, неистовое пламя прорвалось сквозь расширяющиеся трещины в их обшивке еще мгновение, и ослепительные взрывы расцвели в пространстве, оставляя после себя лишь раскаленные, клубящиеся подобно облакам обломки. Коллективный рассудок не выдержал. Курс уцелевших фрегатов ввел их внутрь кольцевого построения крейсеров. Сферы прекратили резать броню Танаиса, перераспределили энергию, отвечая ударом на удар. Сверхмощные лазерные установки не оставили одиночкам ни единого шанса. Фрегаты, за исключением Арчера, двигавшегося на изрядном удалении от эпицентра схватки, были уничтожены в течение нескольких секунд. Враг все еще не понимал истинного смысла происходящего. Армада пришла в движение. Тысячи трезубцев спешили к району складов, обтекая полыхающую огнем надстройку грузового портала. «Джефф, поднимай неустрашимый!» Массированная атака трезубцев, направленная на крейсера земного альянса, не низвергала рассудок до состояния шока. Казалось, сам космос пришел в движение, построение вражеских кораблей закручивало в воронки, они вытягивались по направлению к целям, словно щупальца невиданного чудовища. Их озаряли частые вспышки от работы генераторов плазмы, сгустки энергии неумолимо приближались к «Центавру» и «Фризу», оба крейсера были обречены, но до последней секунды вели огонь, нанося непоправимый урон противнику. Кольцевое построение сфер окончательно распалось, враг не выдержал ураганного огня с нескольких направлений не понимал смысла бесноватых самоубийственных атак. Фрис и Центавр погибли одновременно. Выпущенные по ним сгустки временно стабилизированной плазмы встретили на пути облака раскаленных обломков и начали разрушаться, вычерчивая сеть ветвистых разрядов, похожих на удары молний. Потоки энергии били во всех направлениях. Ослепительные вспышки рвали мрак космоса, миллионы тонн обломков сгорали вдоль секунд, крейсера «Альянса» попали под массированный удар, на миг потеряли очертания и вдруг взорвались, превратившись в два ослепительных, стремительно гаснущих солнца. Неустрашимый стартовал в разгар неистовой схватки. Огонь планетарных двигателей легендарного крейсера флота колоний опалил изуродованные уступы вакуумных доков, сжег остатки вражеского десанта и корабль, двигаясь под прикрытием неумолкающих ни на секунду батарей противокосмической обороны, поднялся над грузовым порталом Танаиса. Его поглотили раскаленные газопылевые облака. Джефф Хостин вел неустрашимый заранее рассчитанным курсом. Он удалялся от станции, понимая, чтобы уйти в прыжок крейсеру необходимо преодолеть облака газа и пыли, окутавшие Танаис, выйти в пространство относительно чистого космоса, иначе катастрофа неизбежна. Массы обломков, вовлеченные в гиперпереход, будут сопровождать крейсер, станут роковым фактором при выходе из гиперсферы. Неустрашимый не произвел ни единого выстрела. Он исчез, будто призрак. Вражеские корабли избегали раскаленных газопылевых облаков. Все складывалось успешно. Отчаянный план Дитриха сработал, но Джефф не радовался спасению. Он выполнял приказ. Остаток моральных и физических сил Тайл, прямое мнемоническое управление требовало максимальной концентрации, и лишь одна мысль согревала душу трепетным огоньком. Теперь армада чужих не ускользнет от возмездия. Энтони Хоук видел гибель Центавра и Фриза. Энергии плазменных разрядов не настигли Арчер, Фрегат двигался на предельно малой высоте относительно Танаиса. Энтони до последней секунды поддерживал сеть, но теперь, когда необходимость в координации действий отпала, уже ничто не сдерживало его ярость. Он не пытался спастись или выйти из боя. Подчиняясь воле мнемоника, Арчер лег на атакующий курс. Крейсера противника находились в пределах прямой видимости. Они вновь пытались образовать кольцевое построение, в то время как тысячи трезубцев развернулись, начиная атаку на грузовой портал станции. Детрих, они идут на тебя! Держись!» Орудийно-ракетные комплексы Арчера ударили залпом. Ближайший из сферических крейсеров мгновенно превратился в ослепительный огненный шар а Хоук уже произвел коррекцию курса, выходя на следующий корабль чужих. Он мстил. Отчаянные телепатические удары накатывались волнами, но рассудок не реагировал. Одиночки, с которыми слился разум Энтони, не ощущали воздействия мыслящих. Орудия били не умолкая. Ракетные запуски следовали один за другим. Еще одна сфера подернулась валю огненных всплесков от бесчисленных попаданий, затем множество лазерных лучей скрестились на корпусе фрегата, и Арчер вдруг начал разваливаться на части. Изуродованная обшивка Танаиса стремительно рванулась навстречу, обломки фрегата врезались в нее, станцию потрясла серия взрывов, Но сознание Хоука жило еще несколько секунд, пока последний из функциональных кристалломодулей не вырвало из гнезда сокрушительной вибрацией. Грозовой портал Танаиса. 11 часов 47 минут. Все. Дитрих открыл глаза, возвращаясь из киберпространства в реальный мир. Поддерживать сеть бессмысленно. Массированная атака трезубцев уничтожила большинство огневых точек второго кольца периметра, контакт с неустрашимым потерян, крейсер скрылся в глубинах окруживших станцию газопылевых облаков и через пару минут должен вырваться из них, уйти в прыжок, по координатам системы Эллио. Немыслимая усталость, граничащая с полным безразличием к окружающему, овладела им. Все плыло перед глазами, и он снова сомкнул веки, представляя, как древний крейсер флота колонии материализуется в пространстве, выйдет на связь, передавая сжатую лаконичную информацию в штаб флота. «Теперь чужим не уйти!» В следующий миг свет ослепительной вспышки прорвался сквозь плотно сомкнутые веки. Дитрих не успел ничего почувствовать. Он умер мгновенно. Около тысячи трезубцев подавили последние очаги сопротивления, но не остановили атаки. Оплавленная, утратившая форму надстройка, внушала чужим чувства, сравнимое с иррациональным ужасом. Общественный разум быстро усваивал преподанные уроки и уже не мог поверить в полную безоговорочную победу. Фрегаты продолжали вспарывать грузовой портал лазерными разрядами, вгрызаясь все глубже, стремясь разрушить внутреннюю структуру многочисленных уровней. Наконец, когда Исполинский амфитеатр вакуумных доков внезапно осел, а по внутренним коммуникациям прокатились деформации и серии взрывов, корабли чужих остановили натиск. Раскаленные газопылевые облака опускались все ниже, местами они уже окутали поверхность станции и трезубцы прекратили маневрировать. Лишь вновь образованное кольцо из сферических крейсеров – Медленно вращалась над грузовыми палубами, прорезая обшивку Танаиса разрядами сверхмощных лазерных установок. Транспортный тоннель номер два. 11 часов 50 минут. Последний из доступных харгусов подключен. Голос Радыка прорвался сквозь предельную концентрацию сил, преодолел отчужденность восприятия, порожденную непомерными нагрузками. «Илья, дальше не пробиться!» Тернов не ответил, он оценивал масштаб проделанной работы. Перед мысленным взором тремя пульсирующими нитями от узелка к узелку протянулась незамысловатая сеть обмена данными – Насколько сил пришлось отдать для ее формирования? Каждый из застрявших в тоннелях грузовых кораблей в данный момент находился под прямым мнемоническим управлением. Бортовые системы получили четкие указания, синхронизировались в рамках сети, ожидая последней решающей команды. «До зоны реакторов мы не пробились», – с досадой подумал Ильян. В нижних сегментах тоннелей на момент отключения энергии не находилось ни одного грузового корабля, и это обстоятельство могло перечеркнуть все усилия. «Радек, двигатели крайних аргусов не прожгут сразу две переборки. Знаю, но мы использовали все доступные устройства, тоннели кишат чужими, надо действовать, пока есть возможность». «Предупреди Пахомова и Джоргена, пусть ищут укрытия, Не отключайся от сети Илья, и мигом. Просто свяжись с ними. Пробовал, не отвечают. Давай в темпе». Хорватов вышел из киберпространства. Возвращение в реальность сопровождалось жесткими и недвусмысленными ощущениями. Чужие повсюду. Их мыслящие неторопливо и осторожно подбирались к кораблю. Лагрянское устройство работало на пределе. Нет связи. Никто не откликается. Радек схватил оружие, выглянул в зазор неплотно закрытой кормовой рампы. Фрайк. Он онемел от неожиданности. Двалги уже окружили искалеченный аргус. С десяток боевых особей копошились подле носовой части корабля, перетаскивая что-то тяжелое, громоздкое. Сканеры имплантов автоматически взяли увеличение. Спазмом перехватило дыхание. Он увидел оплавленные, изуродованные бронескафандры, с внутренней дрожью мысленно потянулся к ним, считывая маркеры. Пахомов, Джорген и Горман. Мертвы. Системы жизнеобеспечения не работают. Связи с неустрашимым нет. Что делать? Двалгам, конечно, не удастся открыть массивную рампу, но мыслящие достанут нас без труда». «Илья, начинай!» – заорал Радек. «Телпы в тоннеле, немедли!» Крик галат капитана Хорватова прозвучал блекло отдаленно. Илья поддерживал сформированную сеть Аргусов на пределе сил, субъективно он находился вне реального пространства. Его рассудок воспринимал предметы и явления в виде энергетических матриц, эмоции глухли, теряли остроту и смысл. Синхронизация сетевых устройств, блокировка протоколов безопасности, запуск командных последовательностей. 54 грузовых корабля, застрявшие на разных участках тоннелей, одновременно включили двигатели маршевой тяги. Танаис содрогнулся. В отсеченных аварийными переборками сегментах магистральных транспортных тоннелей несколько секунд бесновались энергии плазмы. Затем серия мощнейших взрывов потрясла станцию. Киберпространство исчезло. Десятки устройств, связанные с рассудком Ильи, испарились. Его сознание вытолкнуло назад в материальный мир, где все рушилось, смещалось под напором неистовых и уже неуправляемых сил. Многотонные переборки, способные сдержать удары декомпрессии, Размягчились под воздействием плазмы, потоки раскаленного до звездных температур ионизированного газа прожигали их насквозь. Обшивка Аргуса испарялась, взрывались их силовые установки, люки, ведущие на различные уровни, попросту выжигало, и неистовый огненный вихрь врывался в смежные с тоннелями палубы, причиняя новые и новые разрушения. «Илья, держись!» Плазменный шквал за несколько мгновений достиг транспортной развязки, расположенной в недрах Танаиса, ударил в сферический корпус, защищающий зону реакторов, испарил сотни тонн керамлита, истончил броню, но не разрушил ее, отразился и устремился назад по жерлам трех магистральных тоннелей, следуя путем наименьшего сопротивления. Поврежденный транспортный корабль, на борту которого находились манимоники, не включал двигатели, не участвовал в процессе разрушения, но удар катастрофы все же настиг его. Плазма ворвалась в узкий зазор между стеной и сдвинутой по направляющим аварийной переборкой, за доли секунд превратила в пепел отряда чужих, оплавила стены, размягчила массивную преграду, ударила в шлюзовые ворота вакуумных доков и выжгла их. Вслед за выбросами плазмы пришла в движение раскаленная атмосфера разгерметизированных палуб. Три воздушных потока, несущие фрагменты различных конструкций, мгновенно набрали скорости и мощь урагана. Один из них с легкостью сдвинул оплавленный корпус грузового космического корабля потащил его к уродливым пробоинам, образовавшимся на месте шлюзовых ворот. Аргус развернула, высекая искры проволокло по тоннелю, ударила о стену, разломила на части, но на порде компрессии уже иссяк, обломки не выбросила наружу, они так и остались лежать в почерневшем, неузнаваемо изменившемся жерле тоннеля. Хош мрачно наблюдал за событиями. Выбросы плазмы и чудовищный удар декомпрессии стали для него полной неожиданностью. Катастрофа не только уничтожила эскадры, занимавшие позицию над злополучной надстройкой, Танаис получил импульс реактивной тяги, изменивший его положение в пространстве, Орбиты заводов-спутников утратили стабильность, две космические верфи столкнулись, болезненная потеря, учитывая далеко идущие замыслы отделившегося. Действия людей не поддавались разумному объяснению, он не понимал причины их отчаянного сопротивления, ведущего к самопожертвованию. Эти существа не способны создавать мнемонических клонов. Их разум уникален для каждой особи. Они должны цепляться за жизнь, иначе рискуют потерять все. В чем же я ошибся, оценивая их? Раздраженно думал Хош, наблюдая, как крейсера восстановили построение, нарушенное внезапной подвижкой Танаиса. Лазерные лучи вновь впились в обшивку станции, разрезая ее. «Непредсказуемые существа». Отделившийся вернулся к мыслям о людях. Одни умоляют о пощаде при первом же ментальном прикосновении к их рассудку, другие требуют каких-то выгод для себя, не соглашаясь сотрудничать, третьи сражаются с упорством обреченных. «Где истина?» Первый сегмент складских палуб наконец отделился от станции. Два крейсера покинули построение, осуществили стыковку и приступили к буксировке бесценного трофея. Через некоторое время они скрылись за пеленой окруживших Танаис газопылевых облаков. «Илья! Живой!» Тернов с трудом открыл глаза. «Радек, Помоги! Он попытался привстать. Хорватов протянул руку. Бронескафандр цел, я проверял. Где мы? Илья не узнавал окружающей обстановки. В тоннеле. Я очнулся минут десять назад. Аргос разломила на части, едва не вышвырнула в космос с декомпрессией. Илья постепенно приходил в себя. Действительно, они находились в тоннеле только деформированном изуродованным до да полной неузнаваемости. Где остальные? Погибли. Хорватов присел рядом, еще до катастрофы. Тоннель кишел двалгами. Слова ударили беспощадно и больно. В разорванном сознании возникали образы. Хорватов транслировал данные, запечатлевшие последние мгновения перед включением сети аргусов. Делился ими, лишь усугубляя жуткое осознание необратимости событий. «Что с неустрашимым?» – хрипло спросил Илья. «Нет связи, никто не отвечает. Прошел час после подрыва тоннелей. Плазма не пробила защиту реакторов». «Час?» – ужаснулся Илья. «Да», – кивнул Радек, – «дела плохи, чужие корабли повсюду». От надстройки грузового портала практически ничего не осталось. «Значит, неустрашимый не сумел прорваться?» – глухо спросил Илья. «Иначе флот уже был бы здесь». Он в отчаянии сжал кулаки. «Что делать теперь?» «Мы с тобой остались одни, и выход только один». Хорватов говорил тяжело хрипло. «Два резервных стилета на ангарной палубе». Илья не ответил. События последних часов окончательно надломили его. Мысль о спасении, бегстве не находила отклика в душе. Ненависть к бездушному коллективному разуму, зародившаяся в детстве, долго пряталась в глубинах подсознания, но теперь не осталось ни одной причины сдерживать ее. «Завладеем машинами!» – Радек сглотнул Тоннели расчистила все аварийные переборки сожгло я проверил данные со сканеров достаточно четкие читаются сигнатуры реакторов это значит что плазма серьезно повредила защиту ядра ударим протонными торпедами внезапная сокрушительная вибрация заставила его умолкнуть на полуслове тернов мгновенно переключился на мнемоническое восприятие пытаясь выяснить причину происходящего. Не трать силы. Очередное столкновение. Из-за выбросов плазмы и удара декомпрессии Танаис получил импульс тяги. В пространстве полно обломков. Спутниковое кольцо разрушено. Илья не прекратил сканирование. Он четко различал плотный горячий газопылевой шлейф, вытянувшийся вслед неуправляемому дрейфу Танаиса. Вражеские эскадры сторонились его. Радек прав. У нас только один шанс завладеть машинами, уйти в облака обломков и нанести внезапный удар, довершая начатое. «Отсюда до ангарной палубы полтора километра», – произнес Хорватов. «Все прилегающие к тоннелям секторы станции подверглись декомпрессии. Доберемся минут за пятнадцать. Что у тебя с оружием?» Илья пожал плечами. «Герза и пара осколочных гранат», – ответил он. «У меня тоже не густо». Радык протянул руку, помог ему встать. «Пошли». Тернов кивнул. Слова казались лишними. Они оба находились в состоянии эмоционального шока, мыслили категориями холодной ненависти. Хотелось одного – увидеть, как царящую над поверхностью Танаиса армаду чужих кораблей пожирает пламя. Деформированный тоннель изгибался волнами. От 30 метровых электромагнитных ускорителей не осталось и следа. Мощные переборки растеклись по полу застывшими металлическими ручьями, кое-где подле сглаженных, оплывших, потерявших очертания ребер жесткости, виднелись обломки, в которых даже опытный взгляд с трудом угадывал фрагменты деталей космических кораблей. Третья палуба. Радек указал на оплавленное отверстие метров двадцати в диаметре, одна из точек, где плазма выжгла шлюзовые ворота. Трудно представить, что пару часов назад здесь располагались мощные механизмы, и я оперировал ими, подумал Илья вслед за Хорватовым, выходя на уровень опасных химических производств. Межпалубное перекрытие местами просило. Перед ними открылось сумеречное пространство, похожее на сад сюрреалистических изваяний. Часть механизмов испарила без следа. Наиболее крупные, массивные, приняли вид абстрактных фигур с мягкими очертаниями. Мрак и вакуум. Илья не знал, о чем сейчас думает Радек, но ему в голову приходили тяжелые ассоциации – Вспоминался мегаполис далекого, необитаемого в современности Эдема, превращенный инсектами в зловещий памятник гибридной архитектуры. Кровь стыла от мыслей, во что бездушные твари превратят сотни миров обитаемой галактики, стоит дать им шанс. Эмоции не отпускали, ненависть не угасла, Но к ней добавился подсознательный страх, смешанный с отвращением. Чувства глодали душу. Плохое подспорье в грядущей схватке, но Илья ничего не мог поделать с сумеречным состоянием рассудка. Телепатические удары не прошли бесследно. Чем ближе они подходили к ангарной палубе, тем острее, напряжение становилось ожидание внезапной атаки со стороны мыслящих. «Радек, ты боишься чужих?» – не выдержав, спросил Илья. «Телпов, опасаюсь», – признался Хорватов. «Блокираторы на поверку полный отстой». Он говорил быстро, сглатывая окончание слов. «Нервы на пределе». Он невнятно выругался. Тернов испытывал схожие чувства. «Не будем рисковать». Он жестом остановил галакт капитана. «Что предлагаешь?» Хорватов взглянул в направлении межпалубного перехода. Шахта гравитационного лифта не работала, подниматься предстояло, полагаясь лишь на сервомускулатуру и специальные приспособления бронескафандров. «Осмотримся, прикрой, я поищу доступные устройства». Илья машинально присел. Для мнемоника короткие включения в сеть обычно не представляют проблемы и не требуют особенных усилий. Их можно осуществлять на ходу не теряя восприятия реальности, но окружающие палубы подверглись тотальным разрушениям, и работать предстояло на пределе возможностей имплантов. Как и в случае с Аргусами, мозг Ильи подвергался сейчас предельным нагрузкам, искал доступные устройства, формировал сеть, становился ее ядром, при этом рассудок полностью погружался в киберпространство. Связь с реальностью терялась, физически он на некоторое время становился беззащитным. Абсолютный мрак. Обычно киберпространство раскрывалось навстречу мысленному взору сотнями энергетических матриц. Его пронзали нити каналов обмена данными, но сейчас Илья воспринимал лишь размытые сигнатуры чужих кораблей. Он постепенно увеличивал радиус сферы сканирования. Есть! Тлеющие энергоматрицы. Сервы? Да, автономные механизмы ангарной палубы. Попытка соединения. Отмена энергосберегающего режима. В глаза внезапно ударил свет. После въедливого мрака разрушенных палуб данные с видеодатчиков на миг вызвали неадекватную реакцию зрительного нерва, но восприятие быстро стабилизировалось. «Радек, вижу ангары. Стартовый сегмент разгерметизирован». Илья воспользовался прямой мнемонической связью. Перед мысленным взором Тернова скользила панорама знакомого помещения. Он видел бездействующие, лишенные энергии стартовые катапульты подающие плиты с обесточенными механизмами, затем в поле зрения попал изуродованный, выбитый ударом плазмы шлюз вакуумного дока, в котором застрял десантный модуль чужих. «Вижу двалгов. Они пытаются открыть ангары, тянут что-то похожее на тросы. Сможешь им помешать?» Голос Радика пробился сквозь растущее напряжение. «Зачем?» Илья продолжал осмотр. Пусть выкатят оба стилета. Рискованно, можем не успеть. Они ведь захотят захватить машины. Тут трое мыслящих сгруппировались в сторонке твари. Передаю инструкции сервам. Ну что там? Пять механизмов, ответил Илья. Я поддерживаю с ними связь. Давай бегом к шахте, пока мы поднимаемся. Двалги вскроют ангары. Что с телпами? Они ведь нас засекут. Не успеют. Стернов взглянул на индикатор работы мнемонического блокиратора. «Подбираемся ближе». «Толком объясни, что ты задумал!» «Ремонтные сервы атакуют мыслящих по моей команде!» Илья вслед за радыком уже карабкался по вертикальному стволу неработающего гравилифта. «Пока двалги сообразят, что к чему, прорвемся к машинам!» Предчувствие неизбежной схватки внезапно придало сил. «Давай руку!» Хорватов первым выбрался из шахты, помог Илье. «Прикрывай, работаю!» Пять ремонтных сервов получили приказ. Узкоспециализированным механизмом не требовалось каких-то особенных инструкций. Илья лишь выделил образы троих телпов, обозначил их в файле сканирования как объекты утилизации и отдал приказ на немедленное исполнение. «Радек, вперед, В темпе!» Они бежали по магистральному тоннелю уровня в направлении стартового сегмента, когда впереди вспыхнула ожесточенная стрельба, затем полыхнул беззвучный взрыв. Индикаторы манимонических блокираторов погасли. Тоннель внезапно раздался в стороны, вырываясь на простор предстартового накопителя. Массивные ворота, как и предполагал Илья, были открыты, боевые особи чужих вели огонь по сервам, изуродованные тела мыслящих валялись поодаль. «К машинам!» – Хорватов, стреляя на бегу, прорывался к ангару с номером семь. Двое двалгов, пытавшихся помешать радыку, рухнули, остальные мгновенно сориентировались, перенося огонь с искалеченных сервов на людей. Лазерные разряды били со всех сторон, полосовали по броне, Илья чувствовал, как резкая боль обожгла ногу, затем плечо, тонко взвыл сигнал разгерметизации скафандра, мгновенно отработали аварийные системы, восстанавливая целостность экипировки, но время было упущено. Он по инерции пробежал еще несколько метров, упал, попытался вскочить. Но сервомоторы, перерубленные новыми попаданиями, лишь бессильно выли. «Радек, уходи!» Илья неуклюже перекатился, открывая огонь. Гюрза ударила короткими форсированными очередями. Плечо горело, словно его жгли раскаленным прутом. Нога не слушалась. Система боевого поддержания жизни перешла на резерв, стимулируя организм из скудного неприкосновенного запаса. Зрение на какое-то время прояснилось, одного из двалгов точными попаданиями отшвырнуло в сторону, но остальные неумолимо приближались, перебегая от укрытия к укрытию. Илья, продержись! Голос Хорватова срывался. Я сейчас! Тернув снова, перекатился. Лазерные разряды вспороли компьютерный терминал полоснули поворота мангара. Сознание медленно поддавалось боли. Перед глазами вновь возникла красноватая пелена. Все. Двалги поднялись в атаку. Они не стреляли, видимо, надеялись взять человека живым. Новый мощный удар потряс Танаис. Вибрация с судорогой, прокатившаяся по палубе, сбила с ног атакующих тварей. В седьмом ангаре взъярилось пламя. Илья мысленно потянулся к машине, и системы стилета с бортовым номером 5 мгновенно откликнулись на мнемоническую команду пилота. Сегменты брони начали раскрываться, но автоматика не успевала совершить необходимые действия. Двалги де уже окружали Илью со всех сторон. Он сжал гранату, коснулся сенсора, Слабым замахом перекинул ее через расплавленное лазерными разрядами препятствие. Беззвучный взрыв заставил тварей шракнуться в стороны, но лишь двое из них получили смертельные осколочные ранения, остальные вновь ринулись к обездвиженному, почти беспомощному пилоту. В этот миг «семерка» вырвалась из ангара. Импульсные орудия левого борта ударились серией прицельных одиночных выстрелов. Ближайших к Илье разорвала разорвало в клочья, остальные вдруг начали отступать, даже не отстреливаясь, стремясь укрыться внутри десантного модуля, блокирующего выжженный шлюз. «Илья, ползи! К машине!» Несколько минут выпали из восприятия. Илья очнулся в кресле пилот Ложемента. Внешние системы жизнеобеспечения уже подключились к поврежденному скафандру, привели его в сознание. Боль постепенно отступала. Радык, все нормально, я расчистил шлюз, стартуем и уходим в газополевой шлейф. Не успеваю, прохрипел Илья. Дай шанс автопилоту. Тернов мысленным усилием погрузился в пучину прямого мнемонического контакта с системами боевой машины. «Семерка» взяла короткий разбег, филигранно сманеврировала, вырвалась в космос. Илья запустил двигатели. Сознание стремительно прояснялось, вернулась привычная собранность. Он полностью доверял машине, ощущал стилета как часть самого себя. «Старт!» Система автоматического пилотирования отреагировала мгновенно. Машина резко сорвалась с места. Еще секунда, и изуродованная поверхность Танаиса начала стремительно удаляться. Десятки тысяч чужих кораблей окружали станцию. Медленно вращалось кольцевое построение крейсеров. Трезубцы прикрывали их, словно многоуровневый чешуйчатый панцирь. Лишь в направлении полевого шлейфа между эскадрами армады оставался небольшой разрыв. Вслед двум стилетто ударили лазеры, но обе машины уже находились вне зоны досягаемости вражеского огня. Они стремительно углублялись в новорожденную туманность. Боевой разворот. Илья сканировал окружающее пространство. На краю вытянувшегося за Танаисом шлейфа Его внимание привлекли массы обломков. «Радек, это неустрашимый?» Дрогнувшим голосом вскрикнул Тернов, получив данные сканирования. Хорватов несколько секунд медлил с ответом, пытаясь подтвердить или опровергнуть показания датчиков. «Он вступил в бой с десятью сферами!» Илья считывал данные, поступающие от системы анализа, которая опознавала обломки, подсчитывала их количество, восстанавливала исходные формы объектов. Я вижу! голос радыка дрогнул. Готовься к прыжку! неожиданно добавил он. Не выйдет, я не... Или я не спорь, это приказ! Ты слышишь меня? ⁇ Тернов молчал. Он понимал жестокую логику командира. Кто-то обязан выжить, вырваться, но здравый смысл уже не работал. Рассудок отказывал принимать последнюю жертву. «Ты не прорвешься в одиночку! Прорвусь!» Стилетто с бортовым номером 7 внезапно начал набирать ускорение. Илья почувствовал, как его душа разрывается на часть. Вся боль пережитых утра в доли секунд, трансформировалась в дикую, неодолимую, помутившую рассудок ненависть. Пятерка ускорилась, двигаясь вслед ведущему. Все происходило стремительно, необратимо. Облака газа, наполненные обломками, расступились в стороны. Он увидел стилеток галакт капитана Хорватова, идущий курсом атаки. Сгустки плазмы, сливаясь в потоки, тянулись к нему от ближайших эскадр трезубцев, но активные щиты держали удар, разгораясь ослепительным сиянием. «Радек, маневрируй защитой! Сбрасывай энергию!» Илья обрушил всю огневую мощь стилета на фрегаты противника. Два трезубца окутались декомпрессионными выбросами, разваливаясь на части, но это служило лишь фоном к рвущемуся из глубин души крику «Радек!» Он взвыл уже не в силах помочь командиру, понимая, что через мгновение возникнет эффект энергокапсулы и защита превратится в ловушку. Хорватов прекрасно понимал это. Активные щиты разгорались все ярче. «Илья, уходи! Помни о нас!» Энергокапсула возникла вокруг стилета, замкнула машину в ослепительный кокон, огонь противника продолжал накачивать щиты, «семерка» превратилась в сгусток звездной энергии, стремительно сближающейся с Танаисом. Ослепительное сияние на миг осветило разрушенную надстройку грузового портала и кануло в недрах станции. Илья резко развернул машину, на предельном ускорении вырвался из-под огня трезубцев, оставляя за кормой скрещивающиеся потоки плазмы. Гиперпривод активирован, координаты прыжка введены. Поверхность Танаиса внезапно содрогнулась. Огромные трещины побежали по обшивке, стремительно превращаясь в разломы, через которые от ядра реакторов Во все стороны ударил ослепительный свет. Прыжок. Реальность гасла, закручиваясь черной воронкой гиперперехода, а за кормой скользящего в иное пространство стилета полыхало неистовое, всепожирающее пламя зародившегося в недрах Танаиса солнца.